Глава 37. Дейзи и лунный свет С тех пор, как Дейзи привезли в мешке к Махрюч, заведение сильно изменилось. Там, где когда-то стоял покосившийся домишка, теперь красовалось громадное каменное строение, вмещавшее сто детей, с решетками на окнах и запорами на каждой двери. Дейзи все еще жила в приюте, Хотя она стала выше и тоньше, на ней был тот же рабочий комбинезон, в котором ее привез похититель. Она до сих пор его носила, в отличие от Марты и других девочек, шивших себе платье из мешков, в которых привозили капусту. Старый комбинезон был единственной вещью, которая напоминала Дейзи о доме и отце, и девочка аккуратно его латала, удлиняла рукава и брючины» даже спустя столько лет после похищения Дэйзи верила, что ее отец жив. Она была смышленым ребенком и понимала, что никакого ика-бога не существует. Скорее всего, думала она, отца бросили в тюрьму, и он сидит теперь за решеткой так же, как и она, и перед тем, как заснуть, так же, как она смотрит сквозь железные прутья на луну. Однажды ночью, на шестом году пребывания в заведении Махрюч, Дейзи лежала на тюфике рядом с Мартой и смотрела на Луну. Сегодня сюда привезли плачущих двойняшек-гопкинсов, и, укладывая их спать, Дейзи как могла успокаивала малышей, говоря, что скоро они снова вернутся к папе и маме. И вот теперь взглянув на золотистый лунный диск, сиявший ровным бледным светом, Дэзи вдруг поняла, что в ее душе больше не осталось ни капли веры, что отец жив. Надежда в один миг упорхнула из сердца девочки, как птичка Светки, а из глаз полились слезы. По крайней мере, теперь папа в другом лучшем мире вместе с мамочкой. Девочка пыталась утешить себя этой мыслью, что теперь души родителей могут поселиться, где им захочется. Например, у нее в сердце. Нужно только поддерживать в сердце огонек памяти. Увы, это было слабым утешением. Ведь так хотелось, чтобы папа и мама обняли ее не во сне, а наяву. Как большинство сирот, Дейзи бережно хранила память о родителях. Воспоминания поддерживали в трудную минуту. Согревали душу. Папа и мама так любили ее и так заботились о ней. И теперь она также заботливо укладывала малышей в постель, обнимала и утешала, стараясь дать им то, чего сама была, лишена. Но не только воспоминания помогали сохранять присутствие духа и давали силы жить. У Дейзи всегда было странное чувство, что ей предназначено совершить что-то очень важное, что переменит не только ее собственную жизнь, но, может быть, жизнь всей Корникопии. Девочка никому не рассказывала об этом, даже лучшей подруге Марте. Просто знала, когда-нибудь ее день настанет.